партия до и после взятия власти. Три периода нужно отметить в развитии нашей партии. Первый период это период формирования, создания нашей партии. Охватывает он промежуток времени приблизительно от основания Искры до третьего съезда партии включительно. Конец 1900 года, начало 1905 года. Примечание: Искра Первая общерусская нелегальная марксистская газета, основана в 1900 году Владимиром Ильичом Лениным. О значении и роли Искры смотрите История ВКПБ: краткий курс, страницы с 30 по 38. В этот период партия, как движущая сила, слаба. слабости её объясняются не только её молодостью, но и молодостью рабочего движения в целом и отсутствием или слабым развитием, особенно в начальные стадии этого периода революционной обстановки революционного движения. Крестьяне молчат или не идут дальше глухого ропота. Рабочие знают лишь частичную экономическую или общегородскую политическую забастовку. Формы движения носят подпольный или полулегальный характер. Формы организации рабочего класса также по преимуществу подпольный характер. Стратегия партии, поскольку стратегия предполагает наличие резервов и возможность маневрирования ими по необходимости, узка не богата. Партия ограничивается намечением стратегического плана движения, то есть намечением того пути, по которому должно пойти движение, а резервы партии, противоречия в лагере противников как внутри России, так и вне её, остаются в виду слабости партии неиспользованными или почти неиспользованными. Тактика партии, поскольку тактика предполагает использование всех и всяких форм движения, форм организации пролетариата, их комбинирования, взаимное дополнение и так далее, в интересах завоевания масс и обеспечения стратегического успеха, также по необходимости УСКа лишена размаха. Центром внимания и забот партии в этот период является сама партия, её существование, её сохранение. партия рассматривается в этот момент как некая самодавлеющая сила оно и понятно бешеные атаки царизма на партию, как и попытки меньшевиков взорвать партию изнутри и заменить кадры партии бесформенным, беспартийным образованием, вспомните кампанию меньшевиков о рабочем съезде, начатую в связи с приславутой и брошюрой Аксёльрода Народная дума и рабочий съезд 1905 год. Угрожают самому существованию партии, ввиду чего вопрос о сохранении партии приобретает в этот период первостепенное значение. Основная задача коммунизма в России в этот период вербовать в партию лучших людей рабочего класса, наиболее активных и преданных делу пролетариата, сформировать, поставить на ноги партию пролетариата. Товарищ Ленин формулирует эту задачу так: завоевать на сторону коммунизма авангард пролетариата. Смотрите, детская болезнь. Примечание. Н. Ленин. Детская болезнь или вязны в коммунизме. Петроград, 1920 год. Смотрите, Владимир Ильич, Ленин сочинение Издание третье, том 25, страницы со 165 по 250. Второй период это период завоевания широких рабочих и крестьянских масс на сторону партии, на сторону авангарда пролетариата. Охватывает он промежуток времени приблизительно от октября 1905 года до октября 1917 года. Обстановка в этот период много сложнее и богаче событиями, чем в предыдущий. Провал царизма на полях Манжурии и Октябрьская революция 1905 года с одной стороны, ликвидация русско-японской войны, победа контрреволюции и упразднение революционных завоеваний с другой стороны, империалистическая война, Февральская революция 1917 года и знаменитое двоевластие с третьей стороны. Все эти события всколыхнули все классы России и вытолкнули их на политическую арену, один за другим укрепили партию коммунистов, разбудили к политической жизни широкие массы крестьян. Движение пролетариата обогатилось такими мощными формами, как всеобщая политическая забастовка и вооружённое восстание. Движение крестьян обогатилось бойкотом помещика, выкуриванием помещика из усадьбы, переходящим в восстание. Деятельность партии и других революционных организаций оживилась завоеванием таких форм работы, как внепарламентская, легальная, открытая форма. Организация рабочего класса обогатилась не только такой испытанной и важной формой, как профессиональные союзы, но и такой мощной, невиданной ещё в истории формой организации рабочего класса, как Советы рабочих депутатов. Крестьянство пошло по стопам рабочего класса, выделив совета крестьянских депутатов. Обогатились также резервы партии. Выяснилось в ходе борьбы, что крестьянство может представлять и будет представлять неисчерпаемый запас резервов для пролетариата и его партии. Выяснилась также руководящая роль пролетариата и его партии в деле свержения власти капитала. Партия в этот период далеко уже не так слаба, как в предыдущей. она как движущая сила превращается в серьёзнейший фактор теперь она уже не может быть силой самодавлеющей ибо её существование и развитие обеспечено наверняка теперь она из силы самодавлеющей превращается в инструмент завоевания рабочих крестьянских масс в инструмент для руководства борьбой масс в деле свержения власти капитала Стратегия партии получает в этот период размах. Она в первую очередь направлена на обеспечение и использование такого резерва, как крестьянство, причём работа эта имеет серьёзный успех. Тактика партии также получает размах в виду обогащения движения масс их организацией, деятельностью партии и других революционных организаций новыми, отсутствовавшими раньше формами. Основная задача партии в этот период завоевание миллионных масс на сторону пролетарского авангарда, на сторону партии, на предмет свержения диктатуры буржуазии, на предмет овладения властью. Центр внимания партии уже не сама партия, а миллионные массы населения. Товарищ Ленин эту задачу формулирует так: размещение миллионных масс на социальном фронте так, чтобы была обеспечена победа в предстоящих решительных боях. Смотрите ту же брошюру товарища Ленина. Таковы характерные черты двух первых периодов в развитии нашей партии. Разница между первым и вторым периодами несомненно велика, но есть и общее между ними. Как в первый, так и во второй период партия представляет на 9/10, если не исключительно, национальную силу, действительную лишь для России и внутри России, один из отрядов международного организованного пролетариата. Это, во-первых, во-вторых, как в первый, так и во второй период РКП является партией переворота, партией революции внутри России. Почему в её работе преобладают в эти периоды элементы критики и разрушения старого? Совершенно другую картину представляет третий, переживаемый теперь нами период. Третий период Это период взятия и удержания власти для того, чтобы с одной стороны, привлечь к строительству социалистического хозяйства и Красной армии всех трудящихся России, а с другой стороны, приложить все силы и все средства к тому, чтобы оказать помощь международному пролетариату в его борьбе за свержение капитала. Охватывает он промежуток времени от октября 1917 года до наших дней. Взятие власти пролетариатом в России создало совершенно своеобразную, невиданную ещё в мире обстановку как в международном отношении, так и внутри России. Начать с того, что октябрь 1917 года означает прорыв мирового социального фронта и создаёт поворот во всей мировой истории. Представьте себе необъятный социальный фронт от отсталых колоний до передовой Америки, и затем мощный прорыв этого фронта русским отрядом международного пролетариата, прорыв, поставивший под угрозу существование империализма, перепутавший все карты и все планы акул империализма и облегчивший, в корне облегчивший борьбу международного пролетариата с капиталом. Таково историческое значение октября 1917 года. С этого момента партия наша из силы национальной превратилась в силу по преимуществу международную, а русский пролетариат из отсталого отряда международного пролетариата в авангард последнего. Задача международного пролетариата отныне сводится к тому, чтобы расширить русский прорыв, помочь ушедшему вперёд авангарду, не дать врагам окружить и оторвать от базы смелый авангард. задачи международного империализма, наоборот, сводятся к тому, чтобы ликвидировать, обязательно ликвидировать русский прорыв. Вот почему наша партия, если она хочет удержать власть, обязывается проводить максимум осуществимого в одной, своей, примечание Иосифа Сталина, стране для развития, поддержки пробуждения революции во всех странах. Смотрите пролетарская революция Иренегат Кауцкий Ленина. Примечание Смотрите, Владимир Ильич Ленин в сочинении Издание третье, том 23, страница 385. Вот почему наша партия из силы национальной превратилась с октября 1917 года в силу международную, в партию переворота в международном масштабе. Столь же коренное изменение произошло в результате октября 1917 года в положении партии внутри страны. В предыдущие периоды партия представляла рычаг для разрушения старого, для свержения капитала в России. Теперь, в третий период, наоборот, она из партии переворота внутри России превратилась в партию строительства, в партию созидания новых форм хозяйства. Раньше она вербовала лучшие силы рабочих для штурма старых порядков. Теперь она вербует их для налаживания продовольствия, транспорта, основных отраслей индустрии. Раньше она привлекала революционные элементы крестьянства для свержения помещиков. Теперь она вербует их для улучшения сельского хозяйства, для упрочения союза между трудящимися элементами крестьянства и стоящему власти пролетариатом. Раньше она вербовала лучшие элементы запоздалых национальностей для борьбы с капиталом. Теперь она вербует их для устроения жизни трудящихся элементов этих национальностей на началах сотрудничества с русским пролетариатом. Раньше она разрушала армию, старую, генеральскую армию. Теперь она должна создать новую, рабоче-крестьянскую армию, необходимую для защиты завоеваний революции от внешних врагов. Из партии переворотов внутри России РКП превратилась в партию мирного строительства. Именно поэтому она исключила из арсенала пролетариата, ставшие теперь уже ненужными в России такие формы борьбы, как забастовку, восстание Раньше можно было обойтись без знатаков военного и хозяйственного дела, ибо работа партии была по преимуществу критическая, а критиковать легко. Теперь партия не может обойтись без знатаков дела. Наряду с использованием старых специалистов, она должна выработать своих знатаков: формировщиков, снабженцев, операторов по военной линии, продовольственников, сельскохозяйственников, железнодорожников, ка-операторов, знатаков индустрии, внешней торговли, по хозяйственной линии. Без этого строить нельзя. произошло изменение в положении партии, также в смысле колоссального увеличения и умножения её силы средств, её резервов, резервы партии. Первое противоречия между различными социальными группами внутри России. Второе противоречия и конфликты, доходящие иногда до военных столкновений между окружающими капиталистическими государствами. Третье социалистическое движение в капиталистических странах. Четвёртое. Национальное освободительное движение в отсталых и колониальных странах. Пятое. Крестьянство и Красная армия в России. Шестое. Аппараты дипломатии и внешнеторговли. Седьмое. Вся мощь государственной власти. Таковы вообще те силы и возможности, в рамках которых А эти рамки достаточно широки. Может маневрировать партийная стратегия, и на основе которых может вести повседневную работу мобилизации сил партийная тактика. Всё это положительные стороны октября 1917 года. Но октябрь имеет и теневую сторону. Дело в том, что взятие власти пролетариатом в России произошло при своеобразных условиях, внешних и внутренних, наложивших печать на всю работу партии после взятия власти. Во-первых, Россия в хозяйственном отношении страна отсталая. Ей очень трудно своими собственными силами поставить транспорт, развить индустрию и электрифицировать городскую и сельскую промышленность без обмена имеющегося у неё сырья на машины и оборудование западных стран. Во-вторых, Россия до сих пор представляет социалистический остров, окружённый более развитыми в промышленном отношении, враждебными ей капиталистическими государствами. Если бы Советская Россия имела по соседству одно большое, в промышленном отношении развитое или несколько советских государств, она легко могла бы установить сотрудничество с такими государствами на началах обмена сырьём на машины и оборудование. Но пока этого нет, Советская Россия и руководящее её правительством наша партия вынуждена искать формы и способы хозяйственного кооперирования с враждебными капиталистическими группами Запада для получения необходимой техники до момента победы пролетарской революции в одной или нескольких промышленных капиталистических странах. Концессионная форма отношений и внешняя торговля таковы средства для достижения этой цели. Без этого трудно рассчитывать на решающие успехи в деле хозяйственного строительства, в деле электрификации страны. Процесс этот будет несомненно медленный и болезненный, но он неизбежен, неотвратим и от того, что некоторые нетерпеливые товарищи нервничают, требуя быстрых результатов и эффектных операций. Неизбежность не перестанет быть неизбежностью. С точки зрения экономической, нынешние конфликты и военные столкновения капиталистических групп между собой, равно как борьба пролетариата с классом капиталистов, имеют своей основой конфликт нынешних производственных сил с национально-империалистическими рамками их развития и с капиталистическими формами присвоения. Империалистические рамки и капиталистическая форма душат, не дают развиваться производственным силам. Единственный выход организация мирового хозяйства на начала хозяйственного сотрудничества между передовыми промышленными и отсталыми топливно-сырьевыми странами, а не на начала грабежа последних первыми. Для этого именно и нужна международная пролетарская революция. Без этого нечего и думать об организации и нормальном развитии мирового хозяйства. Но для того, чтобы начать, по крайней мере, начать налаживание правильного мирового хозяйства, необходима победа пролетариата, по крайней мере, в нескольких передовых странах. Пока этого нет, нашей партии приходится искать окольных путей к оперированию с капиталистическими группами на хозяйственном поприще. Вот почему партия, сбросившая свою буржуазию и поднявшая знамя пролетарской революции, считает вместе с тем целесообразным развязать мелкое производство и мелкую промышленность в нашей стране, допустить частичное возрождение капитализма, поставив его в зависимость от государственной власти, привлечь арендаторов и акционеров и так далее и тому подобное до момента, пока политика партии провести максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах не даст реальных результатов. Таковы те своеобразные условия, положительные и теневые, созданные октябрём 1917 года, при которых действует и развивается наша партия в третий период своего существования. Этими условиями определяется та колоссальная мощь, которой обладает ныне наша партия как внутри, так и вне России. Ими же определяются те невероятные трудности и опасности, перед которыми стоит партия и которые она должна преодолеть воа что бы то ни стало. Задачи партии в этот период в области внешней политики определяются положением нашей партии как партии международной революции. Эти задачи: первая использовать все и всякие противоречия и конфликты между окружающими нашу страну капиталистическими группами и правительствами в целях разложения империализма. Вторая не щадить сил и средств для оказания помощи пролетарской революции на западе. Третья принять все меры к усилению национально-освободительного движения на востоке. Четвёртая укрепить Красную армию Задачи партии в этот период в области внутренней политики определяются положением нашей партии внутри России как партии мирной строительной работы. Эти задачи: первая укрепить союз пролетариата и трудового крестьянства путём а) привлечения к государственной строительной работе наиболее инициативных и хозяйственных элементов из крестьян. б) помощи крестьянскому хозяйству сельскохозяйственными знаниями, ремонтом машин и прочим. В развитие правильного обмена продуктов между городом и деревней. Г постепенной электрификации сельского хозяйства. Следует помнить одно важное обстоятельство: счастливую особенность нашей революции и громадный плюс нашей партии в отличие от революций и пролетарских партий Запада составляет тот факт, что наиболее широкие и мощные слои мелкой буржуазии, крестьянства из возможных резервов буржуазии превратились в России в действительные резервы пролетариата. Это обстоятельство определило слабость русской буржуазии в угоду интересам русского пролетариата. Объясняется это главным образом тем, что освобождение крестьян от помещичьей кабалы в России, в отличие от Запада, произошло под руководством пролетариата. На этой почве и сложился союз пролетариата и трудового крестьянства в России. Обязанность коммунистов дорожить этим союзом и укреплять его. Вторая развить индустрию путём А Сосредоточение максимума сил на овладении основными отраслями индустрии и улучшении снабжения занятых там рабочих. Б. Развитие внешней торговли по линии ввоза машин, оборудования. В. Привлечение акционеров, арендаторов. Г. Создание хотя бы минимального продовольственного маневренного фонда. Д. Электрификация транспорта, крупной промышленности. Таковы, в общем, задачи партии в нынешний период её развития. Правда. 190 номер. 28 августа 1921 года. Подпись Иосиф Сталин.